15. В Рено становится холодно. Зажигаются уличные фонари. На длинной прямой улице негде спрятаться от любопытных взглядов, но я нашел удачное место для парковки. В конце дороги, там, где асфальт заканчивается площадкой для разворота, а дальше переходит в прогулочную тропу, ведущую в довольно густой лесок. Нужный мне дом расположен ближе к середине улицы. В окнах горит свет. Я должен оставаться невидимым, чему в значительной мере способствует наступающие сумерки. Скоро силуэт моей машины полностью сольется с темным лесом, и обнаружить ее можно будет разве что на ощупь. Я думаю, в ближайшее время никто на нее не наткнется. 22 градуса мороза, полуметровый глубины снег и сгущающаяся темнота у кого угодно отобьют желание отправиться на прогулку в лес. Поэтому я продолжаю сидеть в машине и неотрывно смотрю на маленький белый БМВ, стоящий на подъездной дорожке перед домом. Я слежу за двумя полицейскими, которые хотят арестовать меня по подозрению в убийстве. Расклад, конечно, так себе. Мое наблюдение за Ластумяки и Салми длится уже несколько часов. Перед этим мы делали остановки в совершенно новых для меня местах, чтобы в конце концов добраться сюда, в СПО. Это правило было нарушено всего один раз, когда мы подкатили к Сальто-Мортале. Правда, надолго мы там не задержались. Парочка выскочила из машины, зашла в парк, но через мгновение вернулась. Как будто полицейские надеялись что-то там увидеть, не увидели, и разочарованные поспешили назад в машину. Или кто-то сказал им, что того, что они ищут, в парке нет. Все это не более чем предположение, но с чего-то надо начинать строить новую версию. Трудно даже вообразить, какой шквал проблем обрушится, если меня здесь застукают. С другой стороны, если я в ближайшее время не получу результатов, будет не лучше. Несмотря на всю самоотверженность моих сотрудников, ради спасения парка, поставивших на кон свое имущество, мое предприятие обречено. Если я не приму кардинальных мер, двери парка приключений закроются, просто чуть позже. Как ни странно, я испытываю облегчение. У меня в любом случае больше нет вариантов. Это состояние знакомо мне и по математике. Возможно, поэтому я так легко с ним мирюсь. Иногда при решении задачи приходится отказываться от лобового подхода, даже если пока не видишь других вариантов. Вот и теперь, когда все очевидное отсечено, остается единственное направление поиска, на которое указывают как мои собственные умозаключения, так и намеки Осмолы. Ластумеки и Салми. Еще через полчаса я понимаю, что окончательно замерз. Между тем мороз усиливается. Ласту мягкие Салми сидят себе в тепле, которое обеспечивает им центральное отопление, а я страдаю. И страдаю не только я, страдает моя семейная жизнь. Меня одолевает чувство вины. Справиться с ним не помогает даже сознание того факта, что я пытаюсь снять с себя подозрение в убийстве и действую в защиту своего парка, прибегая в том числе к не совсем математическим методам. Это чувство сродни холоду, который неумолимо проникает в салон автомобиля. Я должен быть со своей семьей. Аргументы разума здесь бессильны. Я знаю, что Лаура Хелланту как никто понимает, что такое для меня парк приключений. А ведь все, что я сейчас делаю, я делаю ради парка. И она никогда не предъявляла мне никаких претензий. Мы договорились об одном. Когда я беру на себя заботу о тууле, она должна быть обеспечена всем необходимым, включая здоровое питание. Мне плохо от того, что я сейчас не с ними. Конечно, если в итоге я окажусь в тюрьме, то все равно буду вдали от семьи а пока я просто торчу в ледяном Рено в 19 километрах от Лауры и Тули. Но ведь не я все это затеял. Когда я принял решение переехать к Лауре и Тули и начать жить с ними одной семьей, я видел в этом одни только плюсы. Мне казалось, что я от чего-то спасаюсь, правда, я не знал от чего. Меня не покидало ощущение, что я в последнюю секунду успел запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, и этот прыжок изменил всю мою жизнь. Но я даже не предполагал, что мне будет так мучительно думать, что я сам не оправдал возложенных на меня надежд. Я делаю глубокий вдох. Когда я выдыхаю, изо рта у меня идет пар, хотя я сижу в машине. Это возвращает мои мысли к реальности. И как раз вовремя. Перед домом какое-то движение. Во дворе мелькают в свете фонарей пуховики, ластумяки и салми. Они исчезают внутри белой машины. Машина задним ходом выезжает со двора. Подсветка заднего хода гаснет, и до меня доносится рев двигателя. БМВ несколько раз глохнет, прежде чем разогнаться на прямой дороге. Жду, пока она скроется из виду, завожу Рено и стремительно подруливаю к дому, из которого только что вышли ластумяки и Салми. Нахожу на почтовом ящике имя и добавляю в список, который пополняю в течение всего дня. Ласту Мяки и Салми догоняю уже на следующем перекрестке, где они ждут зеленые на светофоре. Между нами шесть других машин. Вечер тянется и тянется. Ластумяки и Салми едят кебабы, потом надолго пропадают в большом магазине спорттоваров. Ближе к девяти они покидают магазин и, торопливо, суетливо жестикулируя на ходу, направляются к машине, садятся в нее и сразу трогаются с места. Но не резко, как раньше, а просто быстро. Все 17 минут, что мы мчимся по первой кольцевой автодороге Хельсинки, Ластумяки и Салми превышают скорость. Затем мы сворачиваем к Пукинмяки. Проезжаем в туннеле под железной дорогой, и еще с минуту едем прямо, после чего БМВ неожиданно сворачивает на парковку перед жилым домом. Мне удается подавить инстинктивное желание нажать на педаль тормоза, что наверняка привлекло бы внимание Ласту и Салми, и я продолжаю движение вперед. Удалившись на достаточное расстояние и убедившись, что хвоста за мной нет, Разворачиваюсь и не спеша еду в обратную сторону. Ластумяки и Салми стоят возле своей машины под фонарным столбом. С ними еще один мужчина. На ближайшем перекрестке я сворачиваю направо и вижу перед продуктовым магазином Кокаупа пустое парковочное место. Завожу туда свой Рено, глушу двигатель, несколько мгновений обдумываю ситуацию, сопоставляя риски и потенциальную пользу, и принимаю решение. Вылезаю из машины и продолжаю путь пешком. У меня нет ни малейших оснований предполагать, что интересующая меня парочка, или, вернее сказать, троица, жаждет, чтобы я присоединился к их компании. Моя цель скромнее — установить личность третьего собеседника. Если мне это удастся, значит, я существенно продвинусь в своем расследовании. Я шагаю по тротуару, открытый для любых взглядов. Слева от меня стена дома — Справа — широкая проезжая часть. Навстречу не попадается ни полицейских, ни прохожих. Я дохожу до угла дома, заглядываю на парковку и сразу узнаю всех троих, стоящих под фонарем в круге света. Ластумеки, Салми и Йонас. Которого, как я теперь понимаю, они не застали в Сальто-Мортале.